Дневник Прости, дорогой дневник, я совсем тебя забросила. И я не просто ничего не писала. Я официально отказалась от сеансов. Психоаналитичка мне так и сказала. Это регресс Кит. Ухудшение. Ты отгораживаешься от меня, а это значит, что поврежденная часть твоей личности может снова уйти вглубь, спрятаться. Я понимаю, отыскивать собственные побудительные мотивы нелегко, порой даже страшно, Но без этого не добиться прорыва, а ты его почти сделала, Кит. Может, она и права. Только я не согласна насчет спрятаться. Я не собираюсь замыкаться в себе. Не собираюсь отворачиваться и прятаться. Наоборот. На этот раз я намерена идти до конца. Я обрела силу. А где я ее взяла? У Чарли. И в сейфе Дейзи Риттенберг». На первых твоих страницах, дорогой дневник, я уже писала, я знаю, где большинство людей предпочитает хранить свои тайны. И я знаю, где их следует искать. В тот день я, как обычно, приехала в розовый коттедж, выстирала белье, вытерла пыль, вымыла грязную посуду и убрала ее в буфет. А потом завела таймер. На этот раз я решила не лазить в компьютер Джона. Сегодня я начну с ванной комнаты. Меня интересует их лекарство. Их лекарства это их медицинские проблемы. Но в аптечке ничего сенсационного я так и не нашла. Только средства от простуды что-то тонизирующее, что-то успокаивающее, рецептурные, но с вышедшим сроком годности более утоляющие, средства от бородавок, витамины для беременных, спрей-антисептик, пластырь, аспирин и прочие мелочи. Тогда я присела на корточки и открыла шкафчик под раковиной. Там я обнаружила ящичек набитые женскими гигиеническими средствами. Прокладками, тампонами, лубрикантами, салфетками для интимной гигиены. Я начинаю ощупывать упаковки прокладок и тампонов. Женщины часто прячут важные вещи, о которых не должны узнать мужья или любовники, именно в таких местах. Мужчины не очень-то любят рыться в предметах, имеющих отношение к менструальной крови. В одной из упаковок с тампонами Я обнаруживаю что-то твердое. Небольшое, угловатое — это явно не тампон. Ну-ка, поглядим. Я открываю пакет. В оболочку от тампона завернут небольшой ключ. Мое сердце начинает стучать сильней. Я достаю ключ. Кажется, я знаю, к какому замку он подходит. Нет, не кажется, а точно знаю. В прошлый уборочный день в розовом коттедже Я обнаружила в глубине ящика с нижним бельем небольшой светло-голубой сейф для документов с замочной скважиной на дверце. Сейфы самых разных форм и размеров были в домах у многих моих клиентов, не столько для того, чтобы хранить что-то сверхсекретное, сколько из соображений пожарной безопасности. Но цвет этого сейфа, тот факт, что Дейзи прятала его за нижним бельем, а ключ хранила среди тампонов, все это просто кричало об одном. У жены есть секреты от мужа. Мышцы моего тела непроизвольно напрягаются. Они готовы к действию, но я бросаю взгляд на часы. Ого, как незаметно пролетело время. Заняться сейфом придется в следующий раз. Не стоит рисковать, если по какой-то причине Дейзи вернется раньше хотя бы на пять минут. Она застанет меня с поличным, и тогда мне конец. Но противостоять искушению я не в силах. Оставив дверцу шкафчика открытой, я со всех ног бегу в спальню, рывком открываю ящик комода, где лежит ее нижнее белье, и выкапываю сейф из-под груды трусов и бюстгальтеров. Сейф кажется мне очень тяжелым. Похоже, он сделан из супертолстого металла, а раз так, внутри должно быть что-то действительно важное. Мое возбуждение растет. Облизнув пересохшие губы, Я сажусь на краешек огромной постели Риттенбергов и вставляю ключ в замочную скважину. Он входит в нее плавно, как смазанный. Долю секунды я прислушиваюсь, не доносится ли с подъездной дорожки звук автомобильного мотора. Потом поворачиваю ключ и открываю дверцу сейфа. Внутри лежат два толстых желтых конверта и флешка. Самая обычная флешка. Я беру ее в руки. О том, чтобы взять ее домой и просмотреть содержимое там, не может быть и речи. Если Дейзи обнаружит пропажу и позвонит Холли, меня немедленно уволят. Я кладу флешку на место и достаю один из конвертов. Внутри него лежит многостраничный юридический документ. Я читаю, с трудом продираясь сквозь мудреную терминологию. Постепенно я вникаю в смысл написанного, и у меня начинает кружиться голова. Каждый вдох дается мне с неимоверным трудом. А весь мир сужается до размеров листа бумаги формата А4. Время исчезает. Останавливается. Нет, не так. Это я. Исчезаю из времени. Я существую вне его, пока мой мозг старается осознать, что передо мной. Подписи внизу страницы. Я смотрю на них, и меня будто охватывает паралич. имеющими пальцами я открываю следующий конверт. Кровь грохочет в ушах. Я судорожно сглатываю, пытаясь постичь чудовищный смысл второго документа. Смысл, который, доходя до моего сознания, пригибает меня к земле, словно огромная тяжесть. Срабатывает таймер на часах, и я вскидываю голову. Что это за звук? Снаружи. Снаружи доносится негромкое урчание мотора. Живот скручивает панической судорогой. Черт, черт, черт. Я вскакиваю, бросаюсь к окну и выглядываю наружу. На подъездной дорожке я вижу фургон единой службы доставки и едва не теряю сознания от облегчения. Водитель выходит из кабины и идет к входной двери, держа в руках посылку. Внизу пронзительно звенит звонок, но я не обращаю на него внимания. Курьер оставит посылку на пороге или приедет завтра. Разложив документы на кровати, Я торопливо фотографирую их на свой телефон. Руки трясутся, и я только молюсь про себя, чтобы страницы оказались более или менее в фокусе. Закончив съемку, я убираю бумаги в конверты и сую обратно в сейф. Я уже готова закрыть дверцу и запереть замок, когда замечаю оставшуюся на кровати флешку. Мне трудно даже представить, что, учитывая содержание документов, может на ней оказаться. На то, чтобы просмотреть ее на компьютере Джона, времени уже не остается. Взять ее с собой, чтобы просмотреть дома и вернуть, когда я снова приеду убираться в розовый коттедж — огромный риск. Как же мне поступить? Сжимая флешку в кулаке, я лихорадочно оглядываюсь по сторонам, пока мой мозг тщетно пытается найти решение. В ушах у меня звучит голос Буна. «Если ты вдруг наткнешься на тайну, которую кто-то очень хотел скрыть...» Тебя могут ждать серьезные неприятности. Многие люди, особенно богатые люди, пойдут на все, лишь бы защитить себя и свои семьи. Даже на убийство. Тайна, на которую я натолкнулась сегодня, как раз из таких. Она уничтожит Риттенбергов и их близких, если я кому-то о ней расскажу. А если не расскажу, она уничтожит меня. Но выбора у меня нет. Больше нет. Я сую флешку в карман, Запираю сейф и мчусь в ванную, чтобы положить ключ на место. Все так же бегом я отношу в Субару пылесос и прочий инвентарь. Пот льет с меня градом. Я боюсь, что Дейзи или Джон с минуты на минуту могут вернуться. Я боюсь, что Дейзи обнаружит пропажу флешки и начнет охоту на свою уборщицу. Я на сто процентов уверена, что Джону она ничего не скажет. А если учитывать содержание найденных мною документов, то и Холли она вряд ли станет на меня жаловаться. Вот только мне шансов это не прибавляет. У Дейзи Ритенберг и так хватит возможностей, чтобы похоронить эту мрачную тайну вместе со мной.